Глава двенадцатая Стараниями доктора Райнса Алекс и Марк быстро шли на поправку и уже через два дня были отпущены из больничного крыла. А еще через день мы вернулись к совместным занятиям. Насколько я знала, Каролина так и не решилась навестить за это время Марка, а он продолжал ее сторониться. Зато Чарли внезапно сблизилась со скайем Он помог ей разобраться в одной теме по теории магии а она за это заштопала его случайно порвавшуюся форму, так, что не осталось и следа. У нас же с Александром все было непривычно, спокойно и хорошо, от отчего порой становилось страшно, особенно зная, что нас всех ждет впереди. Тренировки проходили в несколько этапов. Вначале я использовала сердце времени с каждым из членов команды, пытаясь довести это действие до автоматизма. Затем одновременно с двумя. После с тремя и в конце уже со всеми и с применением своих часов усилителей. Не скажу, что тренировка всегда была успешной. Многое получалось не с первого и даже не со второго раза. Мы очень уставали, порой забывая о еде и сне. На последнем этапе пришла очередь тренировки всей команды. И в том порядке, как уже требовалось в плане. Это был самый ответственный и утомительный этап, на котором мы вдруг застопорились. Лукрецкий, который постоянно присутствовал на этих занятиях, становился все мрачнее и недовольнее. Да и что говорить, нас самих эта неудача расстраивала. Мы снова начали ругаться и нервничать. «Ты опять опоздала на полминуты!» — высказывал недовольство Марк Чарли. «Я не могу одновременно удерживать время в стоп-состоянии и копаться в воспоминаниях». Подруга уже сама пребывала в отчаянии. «Диана, усиль нас еще, может, получится, наконец!» Я и так на пределе. Мне самой было стыдно это признавать. Не помогал даже усилитель. А мне еще петлю делать. Теперь я начинаю догадываться, почему я застрял в прошлом. Проворчал Александр. Я посмотрела на него возмущенно, но он извиняюще усмехнулся мне. Это не к тебе претензия, а в целом. «Надеюсь». Фыркнула я, хотя в душе тоже переживала именно из-за этого. В общем, в наших рядах появились пессимистичные настроения, которые становились только глубже из-за дикой усталости. — Когда же сыворотка доктора Райнса подействует? — вздыхал Марк. — Вы бы еще пару раз искупались в проруби. Не могла не поддеть его Чарли. — Еще пару дней организм полностью адаптируется к ней, — ответил Скай. Правда, вам с Алексом придется подождать еще некоторое время». Чарли на это хмыкнула, а Марк состроил вредную гримасу. «Прекращайте на сегодня», — вдруг прервал нас Лукрецкий. «Переодевайтесь и ко мне в кабинет. Будем что-то решать». «Что-то мне это не нравится», — пробормотала Чарли. «Обычно за подобными словами Лукрецкого грядет нечто очень неприятное». У меня же возникло предчувствие, что сейчас как раз наступает тот самый поворотный момент, о котором говорил двойник Алекса. Поэтому, когда заходила в кабинет ректора, почти была уверена, кого там увижу. Рита. Не ошиблась. А рядом с ней брат Марка Кристиан. Значит, его мы хотели выбрать? Мы взволнованно переглянулись с Александром, а затем с Чарли. Она, кажется, успела подзабыть о моем откровении и только сейчас об этом вспомнила. «И что здесь делает мой братец?» Протянул Марк, падая на свое привычное место. Тот сверкнул в его сторону острым взглядом, а Рита с напускным равнодушием поправила складки на юбке. «Неужели нам придется изменить выбор в ее пользу?» «Наблюдая за вашими тренировками...» Сразу перешел к делу Лукрецкий. «Я понял» что вам не хватает еще одного члена команды. Того, кто возьмет на себя функцию останавливать время, пока вы занимаетесь другими вопросами. На эту роль, на мой взгляд, подходят лишь два человека. Рита Клиренс и Кристиан Джонсон. Оба обладают высокой врожденной способностью именно к остановке времени. Кристиан в этом чуть сильнее в плане потенциала, а Рита более опытная. Я предлагаю решить вам, кого из них вы возьмете к себе в команду. «С кем вам будет комфортнее работать?» Рита обвела нас всех насмешливым надменным взглядом, задержав его на мне. «Черт! Как же не хочется иметь с ней никаких дел! Почему тот Алекс уверен, что она будет лучшим напарником для нас, чем Кристиан? Ведь он не мог все предвидеть. Вдруг это тоже ошибка?» «О, боги!» — прошептал Марк, закатывая глаза. «Один хуже другого!» «У вас есть несколько минут на раздумье». Лукрецкий откинулся на спинку кресла. «Затем можем проголосовать». «А сами они понимают, во что ввязываются?» — уточнил Александр, пронизывая взглядом Риту. «Пока в общих чертах. Они знают лишь об уровне ответственности и риски», — ответил Роберт. но так как? Решили?» — Чарли, давай ты первая. — Я? — подруга испуганно глянула на меня. — Почему я? Лукрецкий пожал плечами. — Надо же с кого-то начинать. — Я... Чарли снова посмотрела на меня вопросительно, а я обреченно кивнула. — Я выбираю Риту! — выдохнула она едва слышно. Кажется, Рита не ожидала подобного ответа, потому что ее брови удивленно приподнялись. Марк тоже покосился на Чарли с недоумением, но не успел как-то это прокомментировать, поскольку заговорил Александр. «Я тоже за Риту. При этом он смотрел только на меня, ободряюще. И я за Риту. Мой голос под конец все же сорвался». «Да ладно!» — пробормотала Рита, нервно улыбнувшись. «Я, конечно, не понимаю, что здесь происходит», — произнес Марк, ерзая в кресле. Но тоже вынужден выбрать Риту, поскольку не хочу, чтобы наши родители потеряли обоих сыновей. В случае чего. Да и Кристиан, та еще заноза в заднице, зануда и не самый надежный товарищ. Скай? Лукрецкий посмотрел на парня. Тот развел руками. Мой голос уже ничего не решает, поэтому я воздержусь. Ну вот, почти единогласно. Роберт сложил ладони лодочкой. Отныне Рита Клиренс, ваш новый член команды. Надеюсь, вы найдете взаимопонимание. Кристиан первый подскочил с места и пулей вылетел из кабинета. Судя по пылающим щекам и лихорадочному взгляду, он был очень расстроен и зол на наш выбор. — Вы тоже можете идти, — сказал Лукрецкий. — Рита, завтра с утра, когда вы все соберетесь на тренировке я введу тебя в курс дела. Будь готова. Она кивнула и поднялась. Мы тоже стали медленно вставать с мест. Наконец, все оказались в коридоре, и Чарли обернулась к крите «Только не задирай нос и не считай, что ты прочтена, а все твои злодеяния забыты. Мы помним все, а это лишь выбор». «Лишь вынужденная мера», — добавила я. «Надеюсь, мы не ошиблись», — бросил ей с Александр. «То есть это одолжение?» Рита пыталась быть дерзкой, но дрожащие губы выдавали ее нервозность. «Именно!» — ответила Чарли. Рита натянута усмехнулась. «Что ж, до завтра, команда!» Она развернулась на каблуках и торопливо зашагала прочь. «Как-то неожиданно все это, правда?» Марк обвел нас вопросительным взглядом. «Как раз вполне ожидаемо. устало отозвалась я». «Пойдемте к нам в комнату, пора вам кое-что рассказать еще», — произнес Александр. «Тайный агент Алекс снова в деле», — поддел его Марк. «На этот раз мы все в деле». Александр не удостоил его взгляда и первый направился вперед. «Да мы уже все давно в деле», — вздохнул Марк и поспешил за ним. После нашего рассказа все некоторое время молчали, переваривая информацию. Даже Чарли, которая уже много знала, и то ушла в глубокие размышления. «Значит, мы очень рискуем», — заключил, наконец, Марк. «Скай, что скажешь на это? Правильно, что мы выбрали Риту». «Так далеко я не могу заглядывать», — ответил тот. «Но притираться с Ритой будем долго». «Это и так понятно», — сказала я со вздохом. «Но если присутствие Риты что-то изменит в лучшую сторону, то...» Мы должны постараться сблизиться с ней. Сделать частью своей команды, иначе придется винить только себя. «Скай, теперь, когда ты знаешь возможный исход миссии», — произнес Александр, «твои способности становятся еще важнее для всех нас». «Я понимаю. Скай кивнул самым серьезным видом. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше». «Спасибо». Алекс слабо улыбнулся рита пришла на тренировку одной из первых и осталась в сторонке александр решил подозвать ее и она нехотя подошла мы идем к бездне встретимся с самим властителем ты готова к этому спросил он морально готова с вызовом ответила она александр усмехнулся а если честно без этой бравады рита опустила глаза не знаю Нам всем страшно. Тихо произнесла уже я. Поэтому мы должны держаться друг друга, иначе проиграем. Рита кивнула с пониманием. От прежнего вызывающего поведения не осталось и следа. Она даже как-то сникла и выглядела растерянной. Подошел Лукрецкий и повторил уже для всех пункты плана и лично Рите ее обязанности. «Приступайте», — скомандовал он потом и занял свое привычное место на скамье. «Давайте проверим связь с моим сердцем», — предложила я Рите, открывая свои часы. От них сразу побежала золотистая ниточка времени к ее рукам. Рита завороженно следила, как они оплетают ее пальцы, а затем другие нити от часов разлетаются в разные стороны, устремляясь к остальным ребятам. «Тебе тоже нужен будет такой артефакт», — сказал Александр. «Да, меня ректор уже направил к Рачковскому сегодня вечером», — тихо отозвалась Рита. Алекс кивнул и отошел. Я не ожидала, что от появления нового члена команды эффективность нашей работы так повысится. Но Лукрецкий оказался прав. Рита была нужна нам. Теперь, когда не требовалось вливать столько сил в удержание остановившегося времени, можно было сконцентрироваться на своих прямых задачах. И мое сердце работало более уверенно, распространяя свои импульсы равномерно и стабильно между всеми. В этот день я впервые не испытывала дикой усталости после тренировки. — Ну что ж, неплохо, — резюмировал Лукрецкий. На его губах даже промелькнула улыбка. Рита выглядела взволнованной и немного испуганной, но тоже чуть улыбалась. — Так держать. Я решила ее приободрить. — Нормально справилась, — выдавила из себя Чарли. — Спасибо, — тихо ответила Рита. «Эх, я впервые ощущаю прогресс!» Марк потянулся и подпрыгнул. «Не расслабляемся!» Прикрикнул на нас Лукрецкий. «Сейчас отдых, а завтра тренировки увеличиваем на час. А пока всем спасибо. Все свободны».